Глава 3. Говорят, супруги способны видеть одинаковые сны. Говорят, их ритмы пульса способны синхронизироваться. Многие говорят, что неплохо было бы проверить, если бы удалось заснуть. Мы забыли веню, вскинулась в моих объятиях Ника, не проспав и пары минут. О моем сне, понятное дело, речи не шло. Даже задремать не успел. «Какого еще Веню мы забыли в нашей постели?» Чуть раздраженно произнес я, позволяя ей присесть. «В самолете забыли, охранника которого нам Федор оставил». Заполошно дернулась невеста, разыскивая в окружающей темноте, слегка подсвеченной уличными фонарями, то ли телефон, то ли обувь. Через раздражение пробилось воспоминание что лысого свитского моего брата Ника тоже кое-как уговорила притвориться в самолете спящим. Рядом ходила болезненная Аймара, который внимательный взгляд молчаливого и никогда не спящего свидетеля мог весьма не понравиться, а падать вместе с самолетом, если что, пришлось бы всем. Так что охранник проникся моментом. Видимо, процесс ему понравился. И Из самолета он так и не вышел. Что осталось совершенно незамеченным нашей компанией. Да и демон с ним, рассудительно сказал бы я. Взрослый человек разберется. И был бы абсолютно прав. Но у лысого не было документов, чувства юмора и осознания ценностей чужой жизни, а в аэропорту работало огромное количество ни в чем не повинных людей. Из меня выйдет отвратительная мать! хлюпала расстроена носом Ника сидевшая рядом на пассажирском сиденье автомобиля. Два черных автомобиля с экстренно разбуженными водителями и охраной вновь мчали обратно через снег просыпающегося города. Неправда. Для порядка попытался я ее успокоить. Правда? Я забыла человека в самолете. А если я оставлю там нашу дочку? Сына, поправил я. Ну, конечно, не оставишь. ну я же уже оставила. Совсем расстроилась невеста. «Забыли мы все», – по-честному разделил я ответственность, искренне досадуя вместе с ней. «Как я-то мог забыть? Ведь можно было легко сделать так, чтобы самолет с лысым сразу улетел в Румынию. Нет, вы посмотрите, уже и имя ему придумала». «Тем более это не ребенок», – добавил я убедительности в голос. «Это вообще сложно назвать человеком, скорее оружие массового поражения». «О боже, я забыла в самолете оружие массового поражения!» Словно прочувствовав новую грань вины, с головой рухнула в нее Ника, закрыв лицо ладонями и принявшись мерно раскачиваться. «Ты за ним замужем!» – рявкнул я на нее. «Все будет хорошо!» В приказном порядке выдал я целеуказание – И тут же сменил тон на сухой и деловитый. «Смотри, за окном есть пожары? Город не горит?» «Нет, кажется», – чуть испуганно доложила Ника. «Значит, все с ним нормально, по себе знаю», – успокоил я ее. «А нет, там, кажется, что-то дымит», – приникла девушка к окошку. «Это Тец». «Ну, если так», – засомневалась Ника. Понятное дело, телефонные звонки в аэропорт и лично владельцу самолета княжичу Мстиславскому были произведены, но и механизм, предписывающий взаимоотношения с неустановленным человеком без документов, оставшимся в самолете, оказался давно запущен. К счастью, бессвойственных исполнителям перегибов, пусть аэродром был военным, но и борт был личной собственностью княжича. От того, абы кого там быть не могло. Всего час по дорогам, отнятые в очередной раз ото сна и десяток минут телефонных разговоров по прибытию и Нику увели в вглубь отдельно стоящего здания на въезде в огороженную часть терминала, подтверждать личность и забирать оставленного пассажира. Права аристократки позволяли обходиться без нотариусов и поверенных. Иногда было достаточно честного слова. А еще Нику не объявили в розыск, от того пропустили через турникеты без тревожной кнопки или того, что предусмотрено для таких моментов, если бы зайти внутрь попытался бы я. До того выезжали мы на машинах единым конвоем и никому не было дела до личности в салоне. Правда не обошлось без короткого и удивленного «это вы?» от охранника на проходной при проверке документов. Явно распознавшего в девушке героиню новостей центрального канала. Но обрадованная и столь же лаконичная нашлась, вполне устроила прошавшего, Со мной бы так просто не прошло. Вон и портрет мой, как оказалось, распечатан в черно-белом виде и подвешен на стойке информации. Да и глазастый постовой возле рамки детектора нет-нет, да поглядывал в мою сторону. Словно в сомнениях, касаясь рации в нагрудном кармане, своим наблюдением он наверняка верил. Но также помнил, какие люди предупреждали о нашем прибытии. Долг и осторожность явно вступили в конфликт, выражаясь в движениях и взглядах, нервной походке и переглядываниях с коллегой. Тот тоже отметил мою персону, но не хотел брать на себя ответственность. Иногда сложно определить, где негодяй, а где образец благочестия, что его разыскивает. Особенно, если они передвигаются на машинах одной и той же марки и жмут руки одним и тем же людям. Премия и награда за бдительность – вещи приятные. Но кто гарантирует, что политика не перевернет все с ног на голову уже через пару часов? В Анадере тоже есть военные аэродромы, и там тоже нужны охранники – «Особенно с наградами и внеочередным званием. В любом случае, сомнения вредны. Вы не одолжите ручку», – обратился я к одному из постовых, указав взглядом на искомое возле раскрытого журнала посещений. Тот недоуменно повернулся к столу, но просимое передал, не лично в руки, но положив на борт отделявший тамбур от охраняемой территории. «Что-то он у вас на фотографии какой-то грустный». Вернулся я вновь к своему портрету на стене и критически посмотрел на изображение. Как будто его попытались задержать, и в аэропорту все умерли, после чего широкими штрихами дорисовал лицу улыбку. Так лучше, оценил я свою работу, вернулся на пост, улыбнулся и положил ручку обратно. Не правда ли? Постовой перевел взгляд от разыскного листа на меня, медленно кивнул и убрал руку от рации. Возвращение Ники с новоявленным Виньямином произошло через десяток минут. Абсолютно спокойно и без эксцессов. Хотя Ника пыталась наводить суматоху. Виновата кружа вокруг подаренного ей и забытого ею же охранника. Сам же Лысый производил довольно странное впечатление. Казалось, этот эпизод произошедшего его совершенно не волновал. Будто в самом деле ребенок, забытый в торговом центре, но еще слишком маленький, чтобы даже предположить, что родители способны просто так его оставить. От того недоумевающий по поводу окружающих его эмоций. «Его надо покормить», – категорично заявила Ника. «А меня?» – нахмурил я брови. «Вместе поедим», – примирительно улыбнулась невеста. «Я тоже проголодалась», – обратила она внимание на входящий в силу световой день за окном. «По горячим отзывам постовых?» Ни одного приличного кафетерия и ресторана в Монино не было. И лучше бы нам ехать сразу в Москву. Во всяком случае, отправляться туда действительно стоило до больших пробок. А нужное заведение искать в направлении больницы Шуйских. Раз уж выспаться не получилось, то следовало исполнять данные этой ночью обещания и проведать болезных. Тем более, что Артему всерьез досталось. А проблему Аймара Инки требовалось как-нибудь решать скорее даже проблему ее родственников, рыскавших по всей столице. Но до того Ника не нашла ничего более правильного, чем высыпать перед дверью сладостей на стол круглосуточного кафетерия, словно в самом деле выкупая долг перед потерянным ребенком. Нам уже готовили горячее, пообещав десятка-два минуты ожидания. Однако пачка сока и визуально треть ассортимента здешнего буфета, по мнению невесты, вполне подойдет для перекуса. Сказано это было тем самым бодрым и звонким голосом, которому никогда не хочется верить. Во всяком случае на столе нашлось мороженое, что позволило примириться с действительностью. Вызволенный охранник, понукаемый настойчивыми предложениями Ники что-нибудь съесть, тут же взял со стола такое же. раскушает соседи, значит съедобное». «Вечером ему билеты в Румынию купим», поделился я с невестой планами. «Разумеется, не просто так отправим. В бизнес-классе. Если хочешь, рядом будет сопровождающий». «Ты просто ревнуешь, что его поставили охранять меня, а не тебя». Из ворчливости выдала Ника нежизнеспособную версию. «Ты кушай, кушай», – попросила она застывшего с в руках охранника. Тот энтузиазма не проявлял, но под настойчивыми требованиями словно из вежливости попробовал кусочек. Затем, будто прислушавшись к своим ощущениям, еще один. Чуть повернул голову, прикрыл глаза и вновь прикоснулся к ощущениям, которых наверняка не чувствовал за все время своего странного существования и которые определенно касались тех эмоций, что были запрятаны далеко за неподъемным весом навязанной ему службы, что ворохнулись только один раз до того, когда Ника позволила ему на мгновение вспомнить себя прежнего. «Ладно, в конце недели отправим». Ника с чувством превосходства глянула на меня, мол, пронял меня довод. «Ты, кстати, знаешь...» Обратился я к стражу, чуть пододвинувшись к столу и наклонив вперед плечи. «Что все производство мороженого в этой стране принадлежит мне?» Мне ответил равнодушный взгляд, в котором, если и было что-то, так это легкое недоумение». «Если я умру, мороженого просто не станет». «Никакого! Даю слово!» Завершил я свое обращение. Недоумение во взгляде напротив сменилось обеспокоенностью, а затем и серьезной тревогой. Тут же чувство тронул всплеск энергии, и столик с нами в центре оказался под прозрачной пленкой щита. Ника с ревностью покосилась на охранника и легонько стукнула его локотком. «Веня, это общественное заведение. Не привлекайте к нам внимания. Максим в розыске». Щит тут же пропал, как и еще одна пачка пломбира со стола. Равно как исчезли виноватые метания Ники, что самое ценное. «Билеты я ему сама куплю», – заверила меня девушка. «Иначе его кто-нибудь еще перекупит за пачку печенья». «С навязанной охраной всегда так, равно как и с чужими артефактами». Я посмотрел за окно кафетерия, где на парковке терпеливо дожидались наши машины сопровождения. По счастью, все еще было кое-что свое в этом дне, благодаря которому оставался шанс дожить до следующего.